Глава 5 Жуткие и тёмные предчувствия Ахилла не обманули его. Хилый и разбитый событиями старик Туберозов был уже не от мира сего. Он простудился, считая ночью поклоны, которые клал по его приказу диакон, и заболел. Заболел не тяжко, но так основательно, что сразу стал на край домовины. Домовина гроб. чувствуя, что смерть принимает его в свои объятия, протопоп сетовал об одном, что срок запрещения его ещё не минул. Ахилла понимал это и разумел, в чём здесь главная скорбь. Туберозову не хотелось умереть в штрафных. Ему хотелось предстать пред небесной властью, разрешённым властью земною. Он продиктовал Ахилле письмо, в котором извещал своё начальство о своём болезненном состоянии. и умилительно просил снезайти к нему и сократить срок положенного на него запрещения. Письмо это было послано, но ответа на него не получалось. Отец Туберозов молчал, но Ахилл прислушался к голосу своего сердца и, оставив при больном старике дичка Павлюка на, взял почтовую пару и катнул без всякого разрешения в губернский город. Он немногословил в объяснениях, а отдал кому следовало всё, чем мог располагать, и жалостно просило схлопотать отцу Тюберозову немедленно разрешение. Но хлопоты не увенчались успехом. Начальство на сей раз показало, что оно вполне обладает тем, в чём ему у нас так часто любят отказывать. Оно показало, что обладает характером и решило, что всё определённое Туберозову должно с ним совершиться. как должно совершиться, всё определённое высшими судьбами. Ахилл был опять почувствовал припадок гнева, но обуздал этот порыв и как быстро собрался в губернский город, так же быстро возвратился домой и не сказал Туберозову ни слова. Но старик понял и причину его отъезда, и прочёл в его глазах привезённый им ответ. Пожав своей укладывающей рукой Дьяконову, Савелий провозгласил: "Не огорчайся, друг. Да и, конечно, не огорчаюсь", ответила Хила. "Мало будь ты в свою жизнь наслажились пред Господом. Благодарю его. Открыл мой ум и смысл, дал зареть его дела", проговорил старик и, вздохнув, закрыл глаза. Ахилла наклонился к самому лицу умирающего и заметил на его тёмных веках старческую слезу. А вот это нехорошо, баточка, дружески сказал он тобе Розову. Что? тупо вымолвил старик. Зачем? Людьми недоволен. Ты не понял, мой друг. прошептал слабо в ответ больной и пожал руку Ахилла. Вместо Ахилла в губернский город снова поскакал карлик Николаев Анасич и поскакал с решительным словом. "Как только доштуплю", говорил он, "так уж прочь и не отойду без удовлетворения. Дашь мне 70 годов, и меня никуда заключить нельзя. Я колечко и уродиц". Диакон проводил его, на сам остался при больном. Всю силу и мощь и все, что только Ахилл мог счесть для себя дорого ценным и милым, он все охотно отдал бы за то, чтобы облегчить эту скорбь Туберозова. Но это все было вне его власти, да и все это было уже поздно. Ангел смерти стал у изголовья, готовый принять отходящую душу. Через несколько дней Ахилла, рыдая в углу спальни больного, смотрел, как отец Захария, склоняясь к изголовью туберозово, принимал на ухо его последнее предсмертное покаяние. Но что это значит? Какой-то такой грех был на совести старца Савелия, что отец бенефактов вдруг весь так взволновался? Он как будто бы даже забыл, что совершает таинство, не допускающее никаких свидетелей, и громко требовал, чтобы отец Савелий кому-то и что-то простил. Причём это так непреклонен у гроба Савелий. Будь мирен, будь мирен, прости, настаивал кротко, но твёрдо Захария. Коль не простишь, я не разрешу тебя. Бледная хила дрожал из замиранием сердца ловил каждое слово. Богм живым тебя покажи, вты малю, голосно вскрикнул Захария и остановился, не докончив речи. Умирающий судорожно привстал и снова упал. Потом выпровел руку, чтобы положить на себя ей у крест и благословляясь с большим усилием и растановкой произнёс: "Как христианин я прощаю им моё пред всеми поругание". но то, что букву мертвую блюдя они здесь, Боже, живое дело губят. торжественность минуты все становилась строже. усовелия щелкнуло в горле и он продолжал как будто в бреду ту скорбь я к престолу владыки царей положу и сам в том свидетелем стану. Будь мирен, прости все им, прости. Ломая руки, воскликнула Захария. Савелий нахмурился, вздохнул и прошептал: "Благо мне, яко смирил мя еси". И вслед за этим неожиданно твердым голосом договорил: "По суду любящих имя твое просвети невеш ты прости с липому и развращенному роду и Божество к сердия". Захария с улыбкой духовного блаженства взглянул на небо и осинило лицо Савелия крестом. Лицо это уже не двигалось. Глаза глядели вверх и гасли. Туберозов кончался. Нахила дрожа ринулся к нему с воплем и рыдая упал на его грудь. отходящий последним усилием перенес свою руку на голову Ахила, и с этим уже громкий колоколец заиграл в его горле, мешая с журчанием слов тихой отходной, которую читал сквозь слезы Захария. Протопоп Туберозов кончил свое житие.